«Если вы, я понимаю ваше состояние, решите шлепнуть меня, дети погибнут. Готовы к конструктивному разговору?» «Да», — ответил Роумен, нержимая рта. «Только не сердитесь, мистер Роумен, я выполняю работу, это жизнь. Она не спрашивает, нравится тебе или не нравится то, что тебе приходится делать. Словом, Ригельд убит».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 Так или иначе, информация о том, что происходило в последние месяцы, будет опубликована в английских газетах, это Я не в силах это остановить. Дело сделано. Тот вздохнул, покачав головой. Отчет не будет опубликован. И мистер Харрис, и мистер Мигель сэмл Пеппе усмехнулся чему-то своей горькой улыбкой. Уже встретились с моими коллегами.